Глава 15 Игуана. «Попробуй превратиться в ящерицу, и весь твой день пойдет прахом». Рик Риордан. «У меня клиент на проводе», — сообщила Дженни, вбежав в препараторскую. «Она хочет поговорить с ветеринаром о своей зеленой игуане». Не сказала, в чем проблема, но в голосе была паника. Я подумала, что это как раз ваш случай. Она на второй линии. «Хорошо, спасибо», — ответил я, снимая трубку телефона. «Привет, это Джон, один из ветеринаров. Чем могу помочь?» «Привет, спасибо. В общем, сколько времени требуется, чтобы из игуаны вышел какой-нибудь предмет?» «Прошу прощения», — спросил я, несколько озадаченный человек. — Понимаете, если игуана съела что-то, сколько времени должно пройти, чтобы этот предмет вышел с другого конца? — О, понимаю. Но очень многое зависит от размера животного, температуры воздуха в окружающем пространстве и от того, что оно съело. Целый ряд факторов. Но я бы сказал, что от полутора до четырех дней. — На другом конце линии повисла короткая пауза, пока леди переваривала сказанное мной. «И как вы определяете, что животное вроде игуаны съело что-то?» «Ну, сделать животному рентген обычно самый лучший способ. Он, конечно, покажет не все, но если предмет рентгена контрастен, то он будет заметен. В противном случае... «Приходится искать подсказки, вроде газа, скопившегося из-за закупорки». «Вот как-то так», — ответил я. «Могу я поинтересоваться, к чему все эти расспросы?» Было ощущение, как будто она не расслышала моего вопроса. «А что вы имеете в виду под словом «рентгеноконтрастный»?» «Э, «Прошу прощения». «Я имею в виду тяжелые предметы типа металлических, предметы с большой плотностью. Например, кости под рентгеновскими лучами будут белыми. Чем тяжелее предмет, тем он заметнее во время рентгена», — объяснил я. «А почему вы считаете, что ваша игуана что-то съела?» Наступила еще одна короткая пауза, а потом она выпалила. «Рич убьет меня!» Я думаю, что моя зеленая игуана только что съела мое помолвочное кольцо. Теперь настала моя очередь переварить услышанное. А, понимаю. Я мыла посуду, поэтому сняла кольцо и отложила его в сторону. Гэри как раз грелся на солнце у окна, как обычно. В общем... У меня накопилось много посуды, так как я не мыла ее со вчерашнего вечера. А когда закончила и захотела надеть кольцо, его там не было. Я искала везде, но не смогла его найти. А потом я заметила Гэри. Он сидел там, облизываясь. Рич убьет меня. Я заставила его помучиться, убедив, что он сможет сделать мне предложение только когда выберет «Правильное кольцо. Он придумал дизайн и заказал это кольцо у мастера. Я проносила его всего три недели. Что мне делать? Я, конечно, обожаю Гэри, но если он съел мое помолвочное кольцо, я... я...» «Не паникуйте», — сказал я уверенно, хотя не мог сдержать улыбку, заметив выражение лица Сары, убиравшейся после очередного пациента. Она, очевидно, слышала обрывки нашего разговора. «Думаю, будет лучше, если вы принесете его к нам. Когда мы просветим Гэри, кольцо проявится очень четко. А в данный момент он ведет себя нормально?» Да, он в полном порядке. Но опять же, он его только что проглотил. Я позвонила вам сразу, как только поняла это. Есть ли оно внутри? Что делать? Пройдет ли оно без проблем? Или вам придется оперировать его, чтобы извлечь кольцо? Обычно при попадании инородных предметов мы не оперируем, за исключением тех случаев, когда возникает явная закупорка. А какого размера Гэри и как выглядит кольцо. «Ну, это кольцо с бриллиантом и окантовкой из белого золота. Именно то, что я хотела. Рич точно меня убьет», повторила она снова. «А Гэри крупный?» «О, да, он мой малыш. Я взяла его, когда ему было примерно семь месяцев. Сейчас ему два года. Он такой дружелюбный, с таким характером. Двухлетний самец». В длину он, вероятно, будет около трёх футов. Если так, то был шанс, что кольцо пройдёт без особых проблем. Хотя захочет ли она его носить после этого, уже другой вопрос. «Всё будет нормально», — сказал я. «Я не стану оперировать его, если не пойму, что это необходимо». «О боже! То есть, если мы не сделаем рентген...» то мне, возможно, придётся хранить это в секрете от моего жениха в течение четырёх дней? По крайней мере, если мы сделаем рентген, вы будете точно знать ответ. У меня ещё осталась пара операций на сегодня, но если вы заскочите с ним ко мне, я всегда смогу улучшить минутку, чтобы осмотреть его. Быстрый рентген не займёт много времени». Она сообщила, что выезжает прямо сейчас, и нажала отбой. Мы с Сарой переглянулись. «Ты почти все поняла?» — поинтересовался я. «Что-то про зеленую игуану, которая съела ее помолвочное кольцо», — сказала она, смеясь. «Думаешь, так и есть?» «Понятия не имею, но она, похоже, в этом убеждена. Думаю, мы скоро узнаем». «Эй!» А ты знаешь, что если игуана проглотила кольцо, то ты сможешь стать участником ежегодного конкурса ветеринаров, делающих рентген. Что? спросил я. Это ежегодное соревнование, которое проводится в Америке, и где представлены самые странные предметы, проглоченные животными, которые были обнаружены с помощью рентгена. Я читала об этом в газете. В прошлом году победительницей стала собака, проглотившая 9 бильярдных шаров. «Серьезно?» «Нет, я никогда не слышал об этом. Однажды я лечил собаку, которая проглотила детскую резиновую утку, и та идеально высветилась на рентгеновском снимке. Я еще проверил, не запищит ли собака после того, как мы сделали ей анестезию, но нет». Невероятно. Но это будет еще один интересный случай. Окей, Сара, а теперь вопрос на миллион долларов. Допустим, эта игуана съела помолвочное кольцо, и оно вышло целое и нетронутое, не причинив ей никакого вреда. Да, и еще твой жених делал его на заказ. Станешь ли ты носить его снова после того, как оно прошло по кишечному тракту игуаны? «Думаю, в первую очередь я бы заказала профессиональную чистку кольца. Но, конечно же, это обязательно, разве нет? Я имею в виду, ведь это помолвочное кольцо, так?» «Все правильно. Полагаю, это лучше, чем тот реально дорогой кофе, который называется копи-лювак. Он проходит по пищеварительному тракту Мусанг». «Что?» «Уф». Кофе из какашек куницы — самый дорогой кофе в мире. В Индонезии местные жители собирают экскременты мусанг, выискивая в них кофейные зерна, которые потом моют, сушат, поджаривают и мелют. А потом его варят, как обычный кофе, но стоит он около сотни баксов за чашечку. «Ты шутишь? Люди реально платят огромные деньги, чтобы попить напиток из какашек куницы?» Им нужно приехать сюда и поработать денёк. Это сразу охладит их пыл. Очевидно, что пищеварительный процесс придаёт кофе уникальный аромат. И нужно пить его без молока и сахара, чтобы оценить весь букет. А ты, похоже, подробно изучил данный вопрос, Джон. Не пьёшь ли ты этот кофе по утрам? Неужели ты не смотрела фильм, пока не сыграл в ящик с Джеком Николсоном и Морганом фриманом «Герой Николсона только и пил этот кофе». «Да, напиток бесспорно диковинный». «Но каждый день узнаешь что-то новое». «Может, поставить чайник, пока мы ждем?» «Мисс Роджерс уже здесь, с Гэри», — сообщила мне Сара, приподняв бровь, и добавила шепотом. «Удачи!» Я направился в комнату ожидания. «Мисс Роджерс оказалась молодой женщиной лет двадцати пяти», черноволосая, с густо подведенными черными бровями и множественным пирсингом. На ней было тяжелое черное пальто, из-под воротника которого высовывалась голова Гэри. «Мисс Роджерс? Пожалуйста, проходите», — произнес я, вводя ее в свой кабинет. Она наполовину расстегнула пальто и вынула Гэри, положив его на стол. «А это должно быть Гэри, непослушный мальчик». Боже, а он и вправду симпатяга, и это не было дежурным комплиментом. Он действительно оказался потрясающим экземпляром. Мне было приятно убедиться в том, что я правильно оценил его. В длину Гэрри был около трех футов, радужного зеленого окраса, с большой кожной складкой и рядом шипов вдоль спины, указывающих на половую зрелость. Он лежал на столе, подняв голову и выпрямившись, как будто не сомневался в собственной блистательной красоте. «Да, это мой малыш», — произнесла его хозяйка. «Но я так рассержена на него! Он может доставить мне столько неприятностей!» «Вы думаете, он мог съесть кольцо?» «Трудно сказать. Зеленые игуаны травоядные, но они также славятся своим отличным зрением». И если бриллианты блестели на солнце, он мог подумать, что это муха или что-то подобное, и заинтересоваться. Есть только один способ проверить это. «Да, я понимаю. Сколько времени займет процедура, как вы считаете? Его придется усыплять?» «Я могу сделать это прямо сейчас. Обычно они просто лежат там, вот как он сейчас. Поверьте мне, если он проглотил кольцо, то его будет довольно отчетливо видно». «Ой, это здорово! Мне подождать?» «Да, пожалуйста, это займет всего пять минут». «Спасибо», — произнесла она и наклонилась к Гэри. «Этот добрый человек посмотрит, съел ли ты мое прекрасное помолвочное кольцо, так что веди себя с ним хорошо». И повернулась ко мне. «Он очень дружелюбный». Я наклонился и взял его на руки. Одну руку положив под грудь, а второй — поддерживая хвост. Когда его лапы потеряли контакт со столом, он стал молотить ими в воздухе, пытаясь найти опору, поверхность для сцепления. И этой опорой стала моя рука. Он вцепился в меня своими когтями. Я сморщился от боли, сглотнул комок и попытался улыбнуться, выходя из комнаты и направляясь в препараторскую. «Сара, будь другом!» — произнес я, сжав зубы. «Не могла бы ты отцепить эту игуану от моей руки?» К этому времени его когти разодрали мне кожу до крови. Когда Сара боязливо отцепила все пять когтей правой передней лапы Гэри от моей руки, я смог поместить его на уже установленную рентгеновскую пластину где Сара удерживала его, дав мне возможность заняться раной. А Гэри, которому вполне нравилось лежать на столе в моем кабинете, теперь явно не испытывал подобного чувства, находясь на рентгеновской пластине. И когда Сара отпустила руку, он рванул вперед, пролетев по столу, и чуть не спикировав носом на пол. Ей удалось вовремя схватить его – Но когда она снова поместила его на пластину, тот повторил свой рывок Камикадзе к свободе, после чего был опять пойман и посажен на место. «Хм, обычно врачи не сталкиваются с проблемой побега пациента с рентгеновского аппарата», — заметила Сара. «Что ты хочешь сделать?» «Это должно сработать», — ответил я, успешно обработав рану. Я достал из шкафчика моток профессионального эластичного бинта «Ветрэп» и упаковку стерильной ваты. Затем я скатал два маленьких ватных шарика, аккуратно положил их поверх обоих глаз Гэри и закрепил с помощью эластичного бинта, которым обмотал ему голову, оставив незакрытыми отверстия для воздуха. Прием сработал отлично. Когда я снова поместил Гэри на рентгеновскую пластину, он превратился в живую статую. «Умный трюк», — прокомментировала Сара. «Да, один из тех приемчиков, которые я позаимствовал на коротких лекциях о рептилиях в ветеринарной школе. Пока я настраивал оборудование, Гэри оставался неподвижен. Потом мы вышли из помещения». «Ну, Гэри, посмотрим, понравился ли тебе дорогущий завтрак, да?» «Рентген!» — крикнул я, чтобы известить всех, и нажал на кнопку, после чего мы оба поспешили назад. Несколько мгновений спустя на экране компьютера предстал красивый силуэт скелета ящерицы. Я наклонился, внимательно изучая его. Сара пытливо всматривалась поверх моего плеча. «Ну, — сказал я, — не знаю». Хорошая это новость или плохая для мисс Роджерс? Но, похоже, не Гэри является виновником странной пропажи кольца. «Хорошие новости для Гэри!» — так показал классический рентген. «Ясно, что бриллианты — не самая любимая еда ящериц». Сняв с Гэри его временную повязку, я взял его на руки, теперь уже в полотенце, чтобы избежать возможных травм, и понёс к нетерпеливой владелице. «Ну», — воскликнула она, как только увидела меня. «Он съел его? Это он? Там моё кольцо, да?» «Боюсь, я не знаю, что стало с вашим помолвочным кольцом, мисс Роджерс, но Гэри совершенно точно не глотал его». «Правда? Вы уверены в этом?» «Как странно! Я не сомневалась, что это он». «Но где, бога ради, оно может быть?» Она аккуратно забрала у меня игуану, поднеся ее мордочку к своему лицу. «О, Гэри, мамочка так виновата перед тобой. Я обвиняла тебя, хотя ты не виноват. Мне так жаль, но я уверена, что ты знаешь, что случилось с кольцом. Ты должен рассказать мне, пока папочка не вернулся домой». Она повернулась ко мне. «Огромное спасибо. Простите, что отняла у вас время, но я так благодарна вам за помощь». Когда она ушла, я вернулся в препараторскую, где Сара готовила все к очередной процедуре. «Ну, — сказал я, — пожалуй, нашу работу скучной не назовешь. А теперь продолжим стерилизовать кроликов». Полчаса спустя вернулась Дженни. «Снова звонит мисс Роджерс». «Она хочет говорить именно с вами. Первая линия». Я взял трубку. «Привет, это...» «Я нашла его, Джон, нашла! Оно было под плитой. Наверное, Гэри смахнул его туда хвостом или что-то вроде того». «О, отличные новости. Мне очень...» «Спасибо вам огромное за помощь, Джон. Даже не верится, через что нам пришлось пройти». Но я была просто уверена, что Гэри его проглотил. Я так вам благодарна и так рада, что мне не придется всю оставшуюся жизнь носить кольцо, которое выкакала зеленая игуана». Игуаны. Короткие факты. Игуана-игуана. Зеленая игуана. Ареал. Ее родина считается Центральная и Южная Америка – От южной части Мексики до Центральной Бразилии, Доминиканской республики, Парагвая, Боливии и Карибских островов. Продолжительность жизни. 10-12 лет. Среда обитания. Игуаны ведут дневной образ жизни. Обитают на деревьях в джунглях, часто вблизи водоемов. Питание. Травоядные. В дикой природе питаются листьями и отдельными плодами. В неволе довольствуются листовой капустой, репой, зелеными частями горчицы и одуванчиков. Инкубация. 90-120 дней. Откладывают от 20 до 70 яиц. Развитие. Только что вылупившиеся ящерицы в длину составляют около 3 дюймов. Весят примерно 90 граммов. Растут быстро, в течение первых трех лет. Три года достигают половой зрелости. Затем рост существенно замедляется, но они могут продолжать расти всю оставшуюся жизнь и достигать в длину 6 футов, а весить могут до 9 килограммов. Температура тела. Подобно всем рептилиям, зеленые игуаны холоднокровные. Это означает, что они не могут самостоятельно регулировать температуру своего тела. В неволе она должна варьироваться в пределах 26,6-34,9 градусов по Цельсию. Интересные факты. Ураган Луи в 1995 году вырвал с корнем несколько деревьев и пронес по морю 200 миль вдоль Карибского бассейна от острова Гваделупа до острова Ангилья. На этих деревьях обнаружили десяток зеленых игуан, которые впоследствии начали колонизировать остров. Случаи выпуска животных на волю, намеренно или случайно в результате торговли ими в качестве домашних питомцев, привели к тому, что данный вид отнесли к быстро распространяющемуся виду в Техасе, Флориде и на Гавайях. Охрана. Это наиболее популярный вид рептилий, которых держат в качестве домашних питомцев в США, хотя им требуется очень тщательный уход. Поэтому большое количество животных погибает в первый год жизни. Численность их мировой популяции неизвестна. Но в 1995 году в США было завезено около 800 тысяч особей. Международный союз охраны природы не относит их к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, но они входят в список конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, где рекомендуется контролировать процесс торговли ими. Главной причиной тревоги является сокращение численности диких популяций в результате торговли игуанами в качестве домашних питомцев – а также качество их содержания. Незаконная торговля дикими животными является второй по объему в мире после наркотиков. В 2009 году импорт диких животных в мировом масштабе составил 323 миллиарда долларов. Трафик. Это всемирная сеть по мониторингу торговли дикими животными, работающая с целью сохранения биоразнообразия, охраны природы и обеспечения нормальных условий жизни животным.